Глава 3. Марташ. Та их всех скрутил в бараньи рог. Мне для полного счастья только проблем с кладбищами не хватало. Обычно на такую текучку обер полицмейстеры из столицы не вызывают. Некроманты вечно на кладбищах развлекаются, то поднимая, то упокаивая зомби. Молодые силу проверяют, опытные деньги зарабатывают. Их даже если и задерживают, Ничего, кроме несанкционированного поднятия трупа, предъявить не могут. А это штрафы и временное изъятие лицензии, если она есть. Вот когда кража или убийство, да ещё при отягчающих обстоятельствах, с участием нежити, тут совсем другой разговор. Тут может и сирийкой закончиться, если преступник свою безнаказанность почувствует. Только для этого у нас в каждом городе или уезде есть сыскная полиция и судебно-следственные отделы. В конце концов, в каждом заштатном городишке свой обер Но массовое поднятие кладбища в таком крупном городе, как Эль-Растёрд, сразу запахло делом государственного уровня. Начальство запаниковало, почувствовав политический привкус и очередную массовую тёмную истерию. И ожидаемо, тьма в законе тоже засуетилась, прислав к нам парламентаря. Ко мне тоже ожидаемо. Уверен, пусть тени не хвастается среди своих дружбой с замом обер-полицмейстера Ульганёрда, но те, кому положено об этом знать, знают. И мои связи перед очередным повышением тоже проверялись внутриследственным отделом, так что и для моего начальства наличие у меня знакомых среди тёмной верхушки тайной не является. Нельзя служить в полиции и не пересекаться с криминалом. Осведомители есть у всех. Они информируют нас, мы иногда предупреждаем их, взаимовыгодное сотрудничество. И то, что меня осведомляет не какая то мелкая шушера, наоборот подчёркивает мои достоинства как следователя. А вот только до дружбы мало кто опускается, но тут мне не повезло. Я по-прежнему видел в Адриане в первую очередь друга, и только потом преступника. Но об этой слабости совершенно не обязательно кричать на каждом углу. Каждое утро детектор на входе в здание управления тщательно сканировал мои поверхностные мысли и распахивал передо мной створки турникета, признавая, что я всё ещё добропорядочный член общества, защита и опора Ульганёрда, несмотря на дружбу с Адрианом Галем, бастардом лорда Галиша, герцога Олден-Виндорского. И вот теперь мы оба сидели у меня дома, ужинали и старательно делали вид, будто не понимаем, во что эта заварушка с кладбищем может превратиться. Не столица, конечно, но и неуездный уездный городишка. Я как раз оттуда. У вас там по упокаиванию прямо целая некробригада работает. А ты что думал? Не знаю, сколько понадобилось магов, чтобы поднять такое количество зомби, но чтобы уложить, пусть и за три подхода, пришлось вызвать десяток лучших некромантов страны. Оплату они все потребовали заоблачную и наличными, но выбора у нас всё равно не было. Бродящие по городу голодные зомби, инстинктивно следующие путями, которые помнили их тела, заглядывающие в окна своих прежних домов, пытающиеся войти в любимые таверны и рестораны. Хорошо, что филактерии были растирёрди, не зря едят свой хлеб. Даже те, кто торгуют дешёвым хламом в бедных кварталах, амулеты от нежити срабатывали исправно, и пострадавших за то время, пока наши некроманты упокаивали разгулявшихся зомби, почти не оказалось. Я даже порекомендовал местному градоначальнику как-то поощрить производителей амулетов, ведь благодаря им жители города остались целыми и невредимыми. Филактология — Наука довольно сложная, но очень притягивающая любителей лёгкой наживы. Это только настоящий специалист понимает все тонкости создания амулетов. Они могут защищать от определённой группы проклятий, от какого-то отдельного защищать конкретного человека. Конечно, владельцы семейного бизнеса, от лавочки в бедном квартале до сети магазинов, не опустятся до обычного обмана, хотя бы в целях самосохранения соберутся обманутые и потребуют возмездия. Но на любого глупца, желающего сэкономить и купить амулет от всего почти за даром, найдёт самошенник, взявший настоящие деньги и всучивший нерабочую безделушку, причём хорошо, если воспользоваться ею никогда не понадобится. Но вот пришла в город беда, и пригодились амулеты от нежити и слава ягиншулю эль Эльрастёрдские филактерии не подвели. Мало ли, что я думал. Например, что у вас среди обладателей императорской лицензии есть некромант, равный по силе спятившему недоучке, который сумел поднять всё кладбище за один раз. Так и знал, что это кто-то из ваших. Я с возмущением уставился на друга, но Адриан с таким аппетитом вгрызался в баранью ножку, что я тоже потянулся к тарелке. Был бы из наших Мы бы его сами угомонили словом или делом. Тень, вытерев руки салфеткой, подлил себе в бокал темного пенистого сиёра и со вздохом признался: вся надежда на полицию. После этих слов он сделал большой глоток, слизнул пену с губ и всем этим словно смазал смысл сказанных слов. Вроде бы и признал свою беспомощность, Но настолько легко и непринуждённо, что даже не пошутить по этому поводу. То есть вы не знаете, кто это, но уверены, что он одиночка, лишней информации из Идриана не выпытать, но хоть какую-то он просто обязан мне озвучить. Вероятность того, что работает семья, очень мала, но я её не исключаю. Ты видел слепки аур? Пришлось согласно кивнуть, причём дважды. Если судить по слепкам, то работал психованный одиночка, и только поэтому генерал-полицмейстер до сих пор не передал императору на подпись приказ о начале массовых облав по всей стране. Такие показательные репрессии устраивались довольно редко, когда хрупкий мир между темной и светлой стороной общества начинало потряхивать от появления очередного героя черного плаща и древнего посоха. И мы знали, что этого героя укрывают, не давая нам к нему подобраться. Ну или когда появлялся серийный маньяк или ещё какой-нибудь псих, который просто так без облавы не обнаруживался, тогда отлавливали всех без предупреждения и предварительных переговоров, а уже потом разбирались, кого освободить, и кого и посадить в воспитательных целях не помешает. Тут тоже попахивало облавой. Причём её почуяли не только мы. Поэтому и парламентёра выделили непростого. Уверен, что в это же время генералу кто-нибудь в тайном месте толстый конвертик с деньгами в карман пропихнёт в качестве компенсации за оплату трудов наших некромантов. И что будем делать? поинтересовался я, наливая себе очередной бокал сиёра. Мясо в меня уже не лезло и вообще начинало клонить в сон. Я почти двое суток не спал нормально. Сначала спасали город, потом оформляли отчёты по спасению. Главное было сделано всё, чтобы не дать панике распространиться за пределы Эль-Растёрда. Отцепление, ментальное сглаживание, лёгкая зачистка памяти. Нам позволили вмешательство в разум второго уровня, а это говорит о многом. И при этом тень как-то умудрился не только проникнуть в город, но и покинуть его, помня обо всём, что увидел. А я даже собственным родителям не мог рассказать, что у меня была засрочная командировка. Они мне тут невесту ищут, а я некроманта уровня мага смерти. Утешают только то, что маги смерти теперь существуют только в детских страшилках и древних легендах. Могли, конечно, приплыть маги из Эландии. По-моему, мы опять с ней враждуем. Я не успеваю отследить изменения в наших отношениях. Они очень сильно запутаны ещё со времён равновесия. Вроде бы раньше Аландия была нашей колонией. Если я правильно помню древнюю историю, но об этом как-то очень старательно умалчивают. Что ты думаешь насчёт аландийцев? Способный их магина такое с самым отстранённым видом, на который был способен, поинтересовался я у Адриана. Судя по презрительно сморщившемуся лицу Голландейцев Адриан даже не рассматривал. Странно, ведь именно туда сбежала почти вся тёмная аристократия после восшествия на престол светлого императора. В архивах мелькали упоминания о репрессиях в отношении близкой родни коронованного мага смерти, казнённого нашим новоиспечённым правителем. Не то чтобы я не хотела об этом задумываться, но за восемь сотен лет на троне сменилось несколько поколений императоров, И к тому, кто правил сейчас, у меня не было никаких претензий. Опять же, мой отец был с ним в дальнем родстве, пусть и не обладал при этом никаким влиянием при дворе. Но в тот же императорский лицей меня приняли на льготных условиях, и отец оплачивал лишь треть стоимости обучения. Правда, потом мне пришлось какое-то время возвращать часть зарплаты обратно в императорскую казну, да ещё и с процентами. Но зато это очень стимулировало мой карьерный рост. Я дни и ночи проводил на работе, раскрывая дело за делом, чтобы получать за это премиальные. Нет, мне и сама работа нравилась, как и факт того, что я поддерживаю закон и порядок в стране, наказывая виновных и ловя преступников. Но премиальные служили дополнительным источником радости. Благодаря им мне удалось довольно быстро вернуть долги государству. Не люблю быть кому-то должен. Мы как-то пересекались с ребятами из Аландиии. Словно между делом бросил тень мне информацию. Слабаки они все. И вот зачем он мне это сказал? Теперь буду переживать, зачем они встречались? Когда встречались? Почему мы это упустили? Надо ли докладывать об этом в департамент по внешним связям или не надо? Чтоб его тонатосу утащил. Адриан всегда так поступал с детства. Скажет что-то, а я потом мучаюсь и пытаюсь принять верное решение. Такое впечатление, что магия некромантов развивается и процветает только в Ульганеше. Наверное, благодаря постоянной светлой заботе и контролю. Съехидничал тень, с тоской оглядывая стол голодным взглядом. В детстве он был невысоким и коренастым, с возрастом стал длинным и поджаром, но по-прежнему мог уничтожать мясо в неограниченном количестве. Странно, Потому что все выжившие сильные некроманты покинули наш остров. Я проигнорировал и голодный взгляд, и хидную фразу о светлом контроле. Если их не контролировать, никакого порядка в стране не будет. Причём, если обычные некросы только с горожанами развлекаются, то этот-то полулорд вхож в высшее общество, и его часто приглашают знатные семьи для заметания знатных следов. Например, я уверен, что в смерти последнего из герцогов Галовиндорских не всё гладко, но наличие неупокоенного призрака не обнаружено. Да, очень подозрительно, что завещание переписано за день до официально объявленной кончины старика, и главное, эксперт, обследующий тело, долго затруднялся с определением даты смерти. Разъединение души с телом, если анализировать энергетическое состояние ауры, Вроде бы произошло на несколько часов раньше, чем перестали функционировать физиологические процессы в организме. Всё намекало на вмешательство некромедиума, заставившего уже мёртвое тело подписать документы а потом упокоившего призрака. Только изменения ауры, указывающего на насильственную смерть, не оказалось. Так что для открытия дела не было ничего. Нет, отпечатка чужой ауры, ни течения чужеродной энергии в теле. Кто позволит нарушать покой и влезать в частную жизнь наследников, если мне нечего им предъявить? Вот как тень это сделал, Танатос его забери. Стиранию аурон в лице и научился. Это последний курс танатологии. Но при наличии всего троих студентов с даром некромантии, Преподаватель просто собирал их вместе и занимался с каждым по очереди. Я же сидел на задней парте и старался не привлекать к себе внимания. А насчёт отсутствия чужеродной энергии очень подозрительный момент. Вытягивать силы из призрака и направлять их в нежить могли только маги смерти. И вроде бы сначала от нашего лучшего оперняка Ромеда А потом тоже не вполне уверенное подозрение главного медиум-эксперта управления о том, что возможен временной интервал между разъединением души и тела и смертью тела, навевало странные мысли. В отчётах, кстати, ни опер, ни главэксперт упоминать о своих подозрениях не стали. А значит, любой специалист более низкого уровня такое временное расхождение вообще не заметит. Как-то совершенно не кстати вспомнился сработавший на Адриана защитный амулет. Да нет, глупость какая-то. Это же тень, мой друг детства. Какой из него маг смерти?